Глава 30. «Учитель уходит». был совершенно ошеломлен звуком его голоса. Поначалу он терзался сомнениями касательно того, должен ли он теперь называть его ши Цзу. Чуть больше года назад, когда чинь впервые взошел на гору Фуяо, он слепо верил, что попал в незаконный, но все же довольно приличный клан. И было вполне понятно, почему он так решил. В конце концов, если не считать рассказов о странствующих заклинателях, что в этих историях говорилось о кланах? В них всегда были те, кто сражался днями напролет и стремился превзойти друг друга. Между тем в клане Фуяо был разве что глава с горсткой неоперившихся птенцов. Возможно, даже банда парней из ближайшей деревни была куда сильнее, чем они. Но за последние пару дней Чинтянь постепенно узнал о том, что у него есть не только Шибо, но и Шидзу. Хоть тут и нечем было гордиться. Всего лишь взглянув на своего Шибо, совершавшего поразительные подвиги, и своего Шидзу, лучшего темного заклинателя в мире, а затем на учителя, живущего, чтобы достичь бессмертия, Чинтянь не мог не задаться вопросом, не было ли тайной целью клана Фуяо Разъяснить миру смысл фразы «добро вырастает на чьи, зло на джан». Примечание. Дословно «добро вырастает на один чьи, зло возрастает на джан». Образно, чем больше успехов делать, тем больше трудностей встает на пути. Более того, Чинтянь колебался, какое определение лучше подходило клану Фуяо? Клан домашних птиц или оплот темных заклинателей? Осознав, что его узнали, господин Бэймин вздохнул. Черный туман вокруг его тела рассеялся, открыв истинное лицо. Он не обладал ни манерами бессмертного, ни обликом даоса. Не было у него и ужасной гримасы. В целом он казался обычным человеком. Запавшие глаза лишь добавляли его лицу привлекательности. Кроме того... Легендарный мастер, уничтоживший десять тысяч демонов, на самом деле оказался невзрачным мужчиной средних лет, изможденным, с бледным лицом и проступающий на висках сединой. Спрятав ладони в длинных рукавах, господин Бэймин стоял возле своего одинокого трупа. Затем он махнул рукой и сказал. «Встань, Сяо Чунь!» «Ты никогда не становился передо мной на колени, когда я был жив. Так зачем же делать это сейчас?» Мучунь Шэньчжэнь охотно встал, как ему было велено, и положил лужу на землю, позволив ей подползти к Чэньтяню. Чэньтянь все так же молчал. Он вдруг понял, что в клане Фуяо существовала традиция не выказывать должного уважения старейшинам и учителям. «Я думал, что ты умер» а изначальный дух переродился. Вот почему я даже принял Сяо Циане за твою реинкарнацию. У него такой же Бадзи, и своим скверным характером он напоминал тебя. Но я никогда не думал, что твоя душа задержалась в этом мире, привязавшись к трем медным монетам. мучунь чинь ненадолго замолчал, прежде чем обиженно продолжить. «Учитель, если уж ты и должен был к чему-то привязаться, то почему выбрал именно медные монеты? Даже если ты не смог найти золото, серебряные слитки вполне бы подошли. Примечание. Боцы — 8 циклических знаков, служащих для обозначения года, месяца, дня и часа рождения человека. Когда господина Баймина окутывал черный туман, аура мастера темного пути сочилась из каждой поры, заставляя всех, кто его видел, с готовностью падать ниц, но, стоило ему открыть свой истинный облик, все сошло на нет. — Не неси чушь, сделай я это, был бы у меня шанс увидеть тебя снова. Ты бы промотал все серебро, чтобы удовлетворить свои насущные потребности. Господин Баймин усмехнулся, глядя на мучуньшень Жене с выражением легкой печали на лице. С таким же лицом Мучунь разговаривал с Ян-Джиньмином. «Учитель, времена изменились. Наш клан уже не так беден, как во времена вашего главенствования». «Я знаю, ты принял в ученики божество богатства», — саркастично заметил господин Бэймин, никак не изменившись в лице. Эти двое, долгое время не видевшие друг друга, обменялись короткими фразами и мельком переглянулись, прежде чем разразиться внезапным смехом, немало озадачившим чентяне. Взяв лужу на руки, чентяня задачно всматривался в пустые глазницы скелета, совершенно не понимая, что так развеселило старших. Мгновение спустя мучунь перестал смеяться и спросил. Одна из твоих душ рассеялась в путешествии по долине демонов, а другая сгорела в поглощающей души лампе. Выходит, это последнее? Если надолго задержишься в этом мире, не имея никакой опоры, даже господин Баймин в конечном счете полностью исчезнет, верно? Смерть или бессмертие — это не так уж и важно. Господин Баймин снова улыбнулся. А как насчет Шесюна? Он тоже умер? Перед десятками кораблей... И под бесчисленными взглядами Мучунь должен был называть его напрямую Дзянпэн. Но теперь перед господином Бэймином скрывать было нечего, и он использовал обращение Шисюн. Господин Бэймин помолчал, наполовину прикрыл глаза и ответил. «Я собрал все оставшиеся силы, чтобы прорваться сквозь темное пламя и нанес ему тяжелый удар». Но тело твоего шесюна слилось с поглощающей души лампой. Его дух стал ее ядром. Он никогда больше не сможет переродиться. Он больше не человек. Потому, вероятнее всего, он может считаться мертвым. — Он узнал тебя? — снова спросил Мучунь-Шэнь-Жэнь. Господин Бэймин продолжал улыбаться, ничего на это не ответив. Его молчание как бы говорило. Теперь, когда все так обернулось, имеет ли значение, узнал он меня или нет? Затем он повернулся к чинь и доброжелательно сказал. «Дитя, я вижу тебя уже третий раз. Подойди ко мне». сделал несколько шагов вперед, но так и не подошел к господину баимину, как ему было сказано. Вместо этого он молча остановился рядом с мучунь чинь и с присущей ему холодностью выразил уважение господину Бэймину, так и не определив для себя, как следует к нему обращаться. Несмотря на то, что учитель господин Бэймин болтали, как близкие друзья, интуиция подсказывала Чинь-Тяню, что на деле все может быть совершенно иначе. И если все действительно было так, как казалось, то Чинь-Тянь не мог понять, почему учитель ни разу за последние годы не упомянул их шидзу. И почему до сих пор не похоронил его кости?» Господин баемин слегка склонил голову и терпеливо спросил. «Ты вздумал провалиться в медитацию посреди кровавого сражения, маленький наглец. Ты что-то понял в этот момент, верно?» колебался, но вежливо ответил. «Просвещенный вами, старший, и Тань чинь Я научился быть бесстрашным перед небом, землей, людьми и целым миром. Его ответ всколыхнул в сердце господина Боимина множество чувств. С минуту он внимательно изучал Чяне, а после мягко произнес: « Хороший мальчик! в конце концов прерванный рот кланов уяу снова продолжился. Услышав это, Чтян остолбенел. Изменившийся за долю секунды внешность учителя, кажущаяся безжизненной ласка, и слова Дзянпена о том, что учитель наполовину мертв, все эти детали вспыхнули в голове Чинтяне, и он осознал, что именно скрывалось за многозначительными словами господина Боимина. Он резко оглянулся, недоверчиво глядя на учителя, внезапно вставшего красивым, словно цветок. Мучунь Чиньжэнь положил ладонь на голову Чинтяне и вздохнул, Если бы ты только мог поделиться своими мыслями с четвертым Шиди... — Да, Сяо Цянь, твоя догадка верна. Род клана Фуяо оборвался много лет назад. Я уже мертвец. Чэнь-Тянь так сильно стиснул зубы, что мог только скрипеть в ответ. — Прежний глава был моим учителем, — продолжил Мучунь-Чэнь-Жэнь. Он отправился в уединение переживать переломный момент на пути своего самосовершенствования и не мог заниматься делами клана. В это время его первый ученик, Дзянпен, ступил на призрачный путь и сбежал. Я отправился за ним, но переоценил свои силы и стал первой жертвой его поглощающей души лампы. К счастью, он тогда только начинал и еще мало что умел. Частица моего изначального духа смогла уцелеть. Я спасся и попал в тело умирающего маленького демона, не сумевшего преодолеть небесное бедствие. Таким образом, я получил возможность унаследовать и передать печать главы клана. Взгляд господина Баймина сделался печальным. Ты, мучунь рассмеялся. Я прекрасно управлялся с этим телом. Единственная проблема заключалась в его жадности. — А ты не боишься, что твой изначальный дух истощится и рассеется, и что ты никогда не войдешь в цикл перерождения, если будешь использовать мертвое тело, как тебе вздумается? — тихо сказал господин Бэймин. Мучунь-Шэнь-Жинь слегка встряхнул рукавами и бросил быстрый взгляд на свои ноги, затем улыбнулся, И, приняв безразличный вид, произнес, явно подражая господину Баймину. «Это неважно». «Учитель, а кто порвал портрет в библиотеке?» — тихо спросил Чэнь-Тянь. чэнь поразился. «Разве я его не убрал?» «Ой, наверное, то был я сам». Угодив лампу, мой изначальный дух подвергся пыткам. Сбежав из нее, я никак не мог справиться с охватившей меня яростью. Кроме того, тело того маленького демона умерло, и я долго не мог привыкнуть к нему. Так что какое-то время я находился в беспамятстве. Хань Мучунь рассказывал о событиях прошлого с поразительным легкомыслием, но Чинь вдруг почувствовал, как что-то сдавило ему грудь. Он обнял Мучунь Шиньжене и зарылся лицом в складки его одежды. Так тепло. Как же случилось, что это была лишь часть его изначального духа? Хань Мучунь продолжил. Овладев этим телом, я не мог даже на ноги подняться. Я катился и полз, пытался вернуться и найти учителя, чтобы рассказать ему о том, что Шисюн пошел по призрачному пути. Однако... Господин Баймин застыл, превратившись в одинокую тень. «Я увидел четырех святых, осаждавших гору Фуяо», — сказал мучунь чинь жэнь тяню Только тогда я понял, что мой учитель на самом деле был на редкость талантливым демоном, появляющимся далеко не в каждом поколении. Четверо святых были самыми могущественными людьми того времени. Поле битвы раскинулось от горы Фуяо до безмятежной долины и на надвестили оттуда до того места, где мы сейчас стоим. Эта битва вызвала небесное бедствие, превратившее долину в огненное море. В течение следующих трех лет эти земли оставались безжизненными. Один из четырех святых погиб, а остальные получили тяжелые ранения. Сдается мне, явись они в другое время, не тогда, когда мастер отправился в уединение, и под этим деревом мог бы лежать кто-то другой. Затем Хань Мучун повернулся к господину Бэймину. — Я не знал, что вы уже достигли титула Бэймина. — Пожалуйста, простите меня за мое невежество, учитель. Мучун Чиньжинь с осторожностью выбирал слова. По какой-то причине он не упомянул ничего особенно важного. Например, как Дзянпен встал на призрачный путь. Зачем ему было убивать Ханьмучуня? Как господин Бэймин стал тем, кем он стал? Кто были эти четверо святых? И почему они так отчаянно сражались? Он лишь рассказал историю, не сказав ни слова о причинах и следствиях. В обычных обстоятельствах Чэньцянь определенно расспросил бы учителя обо всех своих сомнениях. Но теперь это его совершенно не беспокоило. Он никак не мог выровнять дыхание. Казалось, будто грудь была забита ватой. чинь хотелось лишь громко всхлипывать. мучунь чэнь мягко, но уверенно высвободился из-за его объятий, после чего наклонился и поднял ветку, тут же обернувшуюся деревянным мечом. Хань-Мучунь вышел на открытое место и обратился к Чинь-Тяню. Ты закончил изучать второй стиль, — теперь я покажу тебе оставшиеся три смотри внимательно чинтянь подолгу говорила муччаень жене научить его но все неизменно заканчивалось тем что ему выдавали кулек конфет и отсылали прочь но теперь когда учитель наконец решил преподать ему урок чинтян не испытывал ни малейшего воодушевления по этому поводу он знал что учитель собирается их покинуть Какое-то время чинь стоял словно оглушенный, но вдруг из его глаз хлынули слезы, словно бурная река, прорвавшая плотину. Он задержал дыхание и прикусил губу, тщетно пытаясь остановить рыдание. Никогда прежде чинь так не плакал. Даже когда его продали родители, он не проронил ни слезинки. Впервые в своей жизни Чинтян испытал пронизывающую, неизлечимую боль, которую не мог вынести. Она тлела в его сердце вместе с достоинством, которое он все время пытался сохранить. Лужа осторожно потянула Чинтян за одежду, но он не обратил на девочку никакого внимания, и она тоже начала всхлипывать. Господина Баймина, похоже, это позабавило. «Дитя!» «Не ты ли говорил, что не страшишься? Ни неба, ни земли, ни людей?» — спросил он. «Почему ты сейчас плачешь?» Чинтянь отчаянно пытался сдержать срывающиеся всхлипы, но обнаружил, что если ему и удавалось скрывать свои печали и радости, этих слез он скрыть не мог. Он плакал и тер глаза. Мир вокруг то размывался, то прояснялся вновь. «Учитель!» «Я не смогу, и вы меня этому не научите, ясно? Вы... Вы больше не хотите нас видеть?» Сказал Чэнь-Тянь с давленным от рыданий голосом. Мучунь Чэнь-Жэнь медленно опустил деревянный меч. Он хотел успокоить мальчика, но вспомнил, что чэнь не хань -юань. Его будет нелегко уговорить. После долгой паузы Хань-Мучунь произнес... «Все дело в карме, это моя судьба. Сяо Цань, даже не будь сегодняшнего сражения, у меня все равно оставалось не так много времени. Я не смог бы заботиться о вас всю жизнь». Тут Мучунь Шэньчжэнь замолчал. Он знал, что бы он ни сказал, этот парнишка обязательно найдет к чему придраться. Мучунь взмахнул деревянным мечом, выставив его перед грудью, и неспешно приступил к демонстрации первого движения. В этот раз не было ни абсурдных мантр, ни нарочитой медлительности. Первый стиль — полет птицы Пен. Отважные юноши, высоко вознесшие свои идеалы, смогут подняться в небо и дотянуться до луны. Второй стиль — поиск и преследование. движение меча тверды и наполнены болью, которую трудно забыть. Лишь сердце, лишённое сожалений и твёрдый дух, достигнут прогресса. Третий стиль. Неприятные последствия. Даже получив всё, что пожелает, человек остаётся крохотным муравьём на огромной земле. Всё, что кажется твёрдым, в конечном счёте будет разрушено, словно снесённый волнами замок из песка. Четвёртый стиль. Падение из процветания. На пути к вершине ждет множество взлетов и падений. Никто не сможет убежать от своей судьбы, даже пережив их все. Пятый стиль. Возвращение к истине. Чентянь не мог не вспомнить слова, некогда произнесенные учителем. А есть ли разница между смертью и вознесением на небеса? Они оба были людьми а люди мало чем отличались друг от друга. Все они гости в этом мире. Щеки Чинтяня были мокрыми от слез, когда мучунь жень закончил демонстрировать последний стиль. — Ты хорошо все запомнил? — ласково спросил он. Чинтянь сжал губы и упрямо воскликнул. — Нет, чепуха, я все равно больше ничего тебе не покажу мучунь чинь протянул руку и щелкнул чинь по лбу. Вскоре его улыбка погасла. Он снова заговорил. — Сяо Цань, ты помнишь наши правила? Что там говорится о судьбе членов клана, навлекших на нас позор? чинь посмотрел на господина Баймина налитыми кровью глазами, но ничего не ответил. мучунь чинь мягко продолжил. «Совершившие непростительные грехи будут уничтожены своими товарищами-соучениками. Вот причина, по которой мы до сих пор не потеряли свое положение среди других кланов. Даже несмотря на то, что с момента основания в наших рядах появилось множество предателей». вытер слезы. «Дао учит нас, что природа должна идти своим чередом, а совершенствующейся – оставаться верным своему пути». Если он принес несчастье другим, для него наверняка найдется наказание, ведь за любое преступление придется отвечать перед небесами, — спокойно сказал мучунь-шинь-жень. Рукава его халата внезапно колыхнулись, хоть ветра и не было. Его лицо стало мертвенно-бледным, в глазах мелькнул призрачный огонек. Я оставался главой клана Фуяо в течение восьмидесяти лет но я действительно повинен за наших предков, и за вас, и за твоего шассюна, неожиданно произнес господин Баймин с невозмутимым выражением лица. Поэтому я поклялся, что при помощи своих облачных душ защищу наш клан от трех катастроф. Только после этого мой прах может быть развеян по ветру. Так что, Сяо Чунь, тебе не нужно делать это самому. Услышав это, Мучунь жень почему-то не рассыпался в благодарностях. Он вообще не выказал никаких чувств, лишь спокойно ответил. «Учитель, если я позволю тебе упокоиться с миром, что станет со скорбящими душами убитых тобой людей? Неужели это справедливо по отношению к ним?» Его голос был ровным и, как всегда, мягким. Но, по мнению Чяне это были самые холодные слова, которые он когда-либо слышал. Казалось, все чувства мучуньча Женя погрузились в ледяную воду, без намека на то, что хоть одно из них когда-либо отразится на ее поверхности. Воздух разрезала сияющая нить. Это было то, чем юнь восхищался больше всего, сложнейшие непроизносимые заклинания. Господин Бэймин не увернулся и не попытался убежать. Он стоял неподвижно, глядя прищуренными глазами на мимолетный магический след, медленно растворяющийся в очертаниях природы. «Решил запечатать одну душу другой», — произнес он. «Я не зря прожил эту жизнь, если смогу запечатать душу господина Бэймина», — с улыбкой ответил мучунь-жинь-жень. Чинь-Тянь широко распахнул глаза. Мгновение спустя невероятная сила отбросила его назад. Он пошатнулся и упал, на время потеряв сознание. Когда он снова открыл глаза, господина Баймина уже нигде не было. Чинь-Тянь увидел лишь тонкую полоску черного тумана, окутанную золотистым светом. В конце концов и она исчезла, затянутая внутрь, Ржавой медной монеты, лежавшие на ладони мучунь чинь -жэня. Только вот его рука... Нет, все тело мучунь-чинь-жене становилось прозрачным. Он опустился на колени и спрятал монету под корнем древнего дерева, рядом со скелетом, после чего с улыбкой поманил чинь к себе. «На теле этой маленькой ласки есть печать. Иди, сними ее» произнес Мучунь-Чэнь-Жэнь. не сдвинулся с места, твердо решив идти наперекор словам учителя. Улыбка мучунь чэнь постепенно исчезла. Он поднял руку, желая погладить чэнь по голове, но она прошла насквозь. — Это печать главы клана Фуяо. Не забудь отдать ее своему Дашисюну, когда вернешься, и попроси его заботиться о вас, негодниках что до деревянного меча вам следует усерднее работать над вторым стилем. Договорив, мучунь шинь пристально посмотрел на чинь В его глазах таилось какое-то глубокое чувство. Он вновь открыл рот, и слова прозвучали почти неслышно. Учитель уходит. С этими словами его фигура без следа растворилась в воздухе, словно горстка утонувших в грязи осколков. Есть легенда, что некогда в мире существовало огромное дерево, и имя тому дереву — чунь. Весна и осень для него наступали каждые 800 лет. Люди часто говорили «живи долго, как чунь», чтобы пожелать долголетия своим родителям, но, к несчастью, люди не похожи на деревья. Закопав в грязи медную монету, Мучунь Шиньжэнь отправил Чиньтяне в новое начало. Каждое новое поколение начинало свой поиск и преследование с того, что своими собственными руками хранило предыдущее. Конец первого тома.